Третье. На этой неделе Терри очень не хотела ехать в лабораторию больше, чем когда-либо прежде. Ей не хотелось разлучаться с Эндрю в эти дни, когда каждая минута казалась последней. На самом деле время у него еще было. Сначала нужно пройти медицинскую комиссию, и только потом его включат в список призывников, не говоря уже об отправке во Вьетнам. И все равно каждый миг вместе казался последним. Бреннер дал ей чашку с чем-то горьким, и Тири выпила все до дна. Потом протянул руку за уже привычным вкладышем, пропитанным ЛСД. Тири положила бумажку на язык, не обращая внимания на химический привкус. «Что-то случилось?» — спросил Бреннер. В его голосе звучало беспокойство и участливость. «Понятно». Тири скоро спросит его о девочке и об остальных детях. На этой неделе у нее на сердце было слишком неспокойно. Все мысли были сосредоточены на Эндрю. У Терри не было сил принять еще один бой, который могут вызвать ее вопросы. Она выплюнула бумажку и выбросила ее в стоящую рядом корзинку для мусора. Случилось, но рассказывать не хочу. Тыри никогда не была доверчивой. В старших классах она в основном влюблялась в парней, которых считала глубокими личностями, Разумеется, они такими не были. А в Эндрю ее по-настоящему поразило то, что поначалу он казался ей неинтересным. Их познакомила Стейси, просто сказала между делом, что они могли бы понравиться друг другу. Личная встреча настроила Терри еще более скептически. Эндрю был слишком смазливым, да еще эти длинные ресницы и роскошная грива каштановых волос, не говоря уже о безупречно чистой машине. и о том, что он жил на квартире, а не в общежитии. Терри думала, что характер у него окажется либо ужасным, либо скучным. Возможно, он лапает девушек и ужасно целуется, а может, просто зануда, который говорит только о себе. Но Эндрю говорил о политике, новостях, о книгах и музыке. Он спрашивал Терри, как у нее дела, и внимательно выслушивал ответ. Ему был важен и окружающий мир, и она сама. Он прекрасно целовался. С первой же минуты ей было с ним легко и спокойно. Они никогда не строили планов на женитьбу или долговременные отношения, зато понимали друг друга без слов. Терри и Эндрю просто хорошо подходили друг к другу. Им нужно было серьезно поговорить. Обсудить, что его уход в армию означает для них как для пары. Терри понимала это, но была еще не готова и не хотела давить на Эндрю. Она просто будет сидеть здесь, а потом отправится в психоделическое путешествие и помешательство. О, Боже! «Ложитесь!» — голос Бреннера прорезал ее мысли, словно нож. Тыри легла. Она почти не спала в последние несколько ночей, даже в ту из них, которую провела у Эндрю. Он поинтересовался, а что, если в общежитии заметят ее отсутствие и примут меры? Тыри в ответ только рассмеялась. и сказала, что все подобные проблемы наверняка решит лаборатория. Вот о чем она сейчас думала. О плохом. Очень плохом. Тыри так устала, что предложение расслабиться на кушетке показалось ей лучшим за день. Она легла и закрыла глаза. Удастся ли ей уснуть во время мысленного путешествия под ЛСД? Можно попробовать. Ее потревожил скребущий звук, будто что-то передвигают по полу. Она открыла глаза и увидела Бреннера, сидящего на стуле, совсем близко к ее кушетке. «В чем дело?» — спросила Терри. «Сегодня мы попробуем кое-что немного другое», — сказал Бреннер и жестом подозвал санитара. «Возьмите-ка у нее кровь на анализ». Терри приподнялась и села на кушетке. «Мою кровь? Сегодня первый сеанс в этом месяце. Помните, мы всегда проверяем ваши жизненные показатели». «Нам же надо убедиться, что вы здоровы, находитесь в хорошей физической форме и не проявляете негативной реакции на препараты». Слова доктора Бреннера звучали разумно. Тири действительно помнила, что у нее брали кровь раньше. Она кивнула. В горле пересохла. Санитар принес три пустые пробирки. Ты смотрела, как ей под кожу вошла игла, а затем густая темная жидкость потекла в первую пробирку. Санитар наполнил ее и ловко заменил другой. Тыри почувствовал, как в животе все переворачивается, но через пару мгновений это прошло. Странно, раньше ее не мутило от вида крови. Такая проблема была только у Бекки. И тогда Терри брала ее за руку, разговаривала с ней, отвлекала. Но даже в этом случае... Бекки едва не падала в обморок к концу процедуры. Она терпеть не могла иглы. И теперь Терри ощущала себя так, будто в нее вселилась сестра. Похоже, Бреннер дал ей сегодня что-то очень сильное. Обычная доза начинала действовать не так быстро. На периферии зрения поплыли круги. «У вас ко мне были какие-то вопросы», — произнес Бреннер. Терри слышала, как в отдалении открылась и закрылась дверь. Должно быть, ушел санитар. Хотите задать их сейчас? Ты хотела, но язык был тяжелым и не слушался. Это какая-то уловка? Я не знаю. А как вы думаете, что вам хотелось узнать? Я хочу узнать, чем вы здесь занимаетесь. О чем? У Тыри было такое ощущение, словно он поймал ее в ловушку. Я не могу сказать. Иначе это испортит весь эксперимент. «Мне нужно, чтобы вы поверили мне на слово. Наша работа здесь крайне важна для безопасности нашей страны, и она не может быть сорвана ни по какой причине. Вы ведь понимаете, не так ли?» «Нет, не понимаю», — честно ответила она. Собиралась ли она быть откровенной? Некая застывшая часть ее сознания вернулась к мыслям о Эндрю. Почему-то они стали казаться менее пугающими, по сравнению с этим разговором. «Ваша цель в том состоит, чтобы не знать», — продолжал Бреннер. «Хотя бы это вы понимаете. Ваши действия вызывают последствия, и вы должны об этом помнить». Он сделал паузу, наклонился чуть ближе и придал своему лицу едва заметное сочувственное выражение. «Как я понимаю, вы получили некоторые неприятные известия о вашем молодом человеке». Несмотря на то, что ее периферическое зрение было мутным и исходило кругами, Тыри все же уловила связь. Он не мог знать о случившемся с Эндрю, разве что... «Это вы все подстроили!» — вырвалось у нее снова вопреки желанию. Бреннер твердо и пристально смотрел на нее. «Готов поспорить, что вы теперь не представляете, как без него жить. Скажите это, что не представляете, как жить». И вновь тыри не смогла себя остановить. «Я не представляю, как мне жить без Эндрю». «Скоро узнаете», — он улыбнулся ей. «А теперь закройте глаза и погружайтесь глубже. Будьте умницей. Я с вами закончил на сегодня». Ее глаза медленно закрылись, и она растворилась во сне наяву. «Погружайся глубже», — говорил ее собственное сознание, — Уходи от него как можно дальше. Тыри открыла глаза. Ее окружало бесконечное пространство, которое было повсюду и нигде. Кромешная темнота и пустота, под ногами плеск воды. По ощущениям, это было совершенно реально, не как под наркотиками и не как в воспоминаниях. А еще здесь было безопаснее, во всяком случае, по сравнению с лабораторией. Правда ведь? Кто-то положил ей руку на плечо. Тири вернулась в кабинет к реальности. Она ожидала увидеть Бреннера, но это оказалось Кали. Тири вскочила и оглянулась. Расширившимся от испуга глазами, она поискала Бреннера, но того нигде не было. Тогда она дотронулась до руки Кали. Девочка была настоящей. — Ты больше не приходила меня навещать, — сказала она. Тири изо всех сил пыталась понять, что с ней случилось, — И что прямо сейчас происходит?» Предметы обстановки с обеих сторон от нее вертелись, словно тарелки на пальцах трюкача. «Только не урони, только не разбей». «Что с тобой?» — спросила Калли. «Ты болеешь?» «Человек, которого ты называешь папа? Кто он такой?» — выпалил Терри, пытаясь вспомнить вопросы. «Он твой отец?» «Он папа», — произнесла Калли таким тоном, словно ответ был очевидным, а вопрос дурацким. Она понизила голос. «Он не знает, что я здесь». «О, нет. Это опасно», — сказала Тири, хотя так и не могла вспомнить, почему. «Я найду тебя снова, но ему нельзя знать, что ты со мной разговариваешь». «Он может узнать обо всем», — девочка приподняла одно плечо. «Никаких секретов от папы». Тири замотала головой. «Могут быть секреты. Он просто человек. Он не может знать обо всем». Она помедлила. «Папа, обижает тебя?» Калина нахмурилась, но ничего не ответила. «Если обижает, я могу помочь тебе». Тыри решил объяснить ей так, чтобы она поняла. Маленькая девочка покачала головой. «Это вряд ли. Но, возможно, я помогу тебе». Тут вокруг них выросло целое поле желтых подсолнухов, а над ними пролегла длинная радуга. «Как красиво!» — проговорила Терри. Она встала на ноги и с улыбкой огляделась. «Но как?» Она обернулась к Кале. Девочка вытерла пальцами кровь, которая пошла у нее из ноздри, и зажмурилась. Подсолнухи начали яростно качаться из стороны в сторону. Радуга стала такой яркой, что у Терри заболели глаза. «Я сделаю тебе больно», — сказала Каля, чуть не плача. «Мне нужно уходить». Свет стал еще ярче, И Терри прикрыла глаза рукой. Сердце быстро билось у нее в груди. Цветы радуга были не настоящими, но она знала, что видит их перед собой. «Все в порядке. А что это? Как ты делаешь такое?» «Это легко создать, но трудно остановить», — сказала Кали. «Мне пора идти». «Подожди», — Терри протянула к ней руку. Коля шатнулась и задрожала. Яркий свет превратился в темные тени, — — Бесформенные. Они клубились вокруг Кали и Терри. — Нет, — сказала девочка. Терри увидела по глазам, что ей действительно нужно идти. — Я могу тебе помочь! — выкрикнула Терри, хотя уже не была так уверена в этом. Кали вышла в коридор и закрыла за собой дверь. Тени ушли вместе с ней.